Двадцатью этажами выше Джет Лэнгли со злостью пнул изящный журнальный столик и проводил взглядом упавший на ковер проспект прикрепленного борделя. Само собой, для генеральского люкса обледовник обозвали эскорт-агентством. И девки ничего так, ухоженные. Правда, и насиликоненные по самой брови. Тьфу! Но что ж за невезуха-то? Такой был шанс. И на вам утечка из-за внезапно активировавшегося крота, а в итоге полный провал досадно коллега еще этот из высших корпов прошу прощения срочный вызов ее и потом менеджер исхоз персонала мистер лэнгли приношу глубочайшие извинения если доставленное неудобство но снимаемый для вас коттедж передан другому агенту другому знаем даже кому именно вам предоставлен номер люкс в отеле вещи уже перевезены курьерской службой коллега тварь показал кто здесь начальник и ведь не рыпнешься но мля такой провал с этой матьью фиалкой И ведь буквально в последнюю секунду, когда казалось, что дело сделано, срыв. Единственный, кто по итогам случившегося остался хоть в какой-то прибыли, так это Винсент. Сделанное Джедом представление на возврат мистера Хейли в штат рейдерского корпуса сработало, и обратного хода ему уже не дать. Нелегально задействовать кадровичку, когда сам под колпаком дураком быть. А ведь от одной мысли, что завтра кто-то порадуется, Лэнгли всего корежила. Мало того, что Винсу выпал незаслуженный куш, Так теперь еще придется объяснять Эледе, почему она не получит мятежного телохранителя в свои острые коготки. При воспоминании о мисс Ховер смысле Джеда сами собой вернулись к сегодняшнему утру и более чем приятному... событию в машине по дороге на работу. А может, обойдется? Вроде золотая девочка из норовистой стала вполне покладистой. Взгляд вернулся к проспекту. Заказать, что ли? Все равно Эледу у родителей... Поехала забирать пса, из-за которого мать уже несколько дней отаптывалась ей на нервах. Шлюхи, конечно, но номер-то люкс, так что и шлюхи будут люксовые.